Глава 12. Побег в будущее. Я вошел в зал, и бронзовые ворота, как я и ожидал, сдвинулись за моей спиной. Эти бледнокожие существа думали, что их ловушка сработала. Считаете себя хитрецами, не так ли, марлоки? Но не думайте, что вы обманули меня. Не надейтесь. Мне понятен ход ваших мыслей. Они не знали трех очень важных моментов. Во-первых, я в этом уверен, не понимали принципы действия машины времени, ее особенности исчезать, не сдвигаясь с места. Во-вторых, не догадывались, что у меня в кармане рычаги, которыми машина приводилась в действие. И в-третьих, не подозревали, что у меня остались спички. Я уже слышал их отвратительный смех, с которым они приближались ко мне. Сохраняя полное спокойствие, собрался чиркнуть спичкой, И тут до меня дошло, что и я упустил из виду одно важное обстоятельство. Для того, чтобы зажечь эти спички, требовался коробок, точнее, его покрытая серая шершавая сторона, так что проку от спичек не было. От моего хладнокровия не осталось и следа, и я начал отбиваться от напирающих морлоков железным стержнем и рычагами управления, которые держал в другой руке. «О, нет, нет!» — взревел я, когда один из них ухватился за рычаги и попытался вырвать их из моей руки — Мне пришлось ударить его головой, и с жалобным криком он отпрянул. На какое-то мгновение, озадаченные моим отчаянным сопротивлением, морлоки отступили. Я бросил железный стержень на пол и установил рычаги на место. Потом нажал на тот, что приводил машину времени в действие. Руки морлоков, вновь дотянувшиеся до меня, исчезли. Темнота исчезла. И теперь я вновь двигался в сером свете, причиной которого была быстрая смена дня и ночи. В спешке я не смог даже усесться, как положено. Вот и несся по времени, сидя боком к пульту управления, держась за что попало, потому что машина тряслась и вибрировала. А посмотрев на спидометр, я увидел, что повернул рычаг не в том направлении, и лечу не в свой год, а в будущее. Однако передвигать рычаг не стал». По мере продвижения в будущее начали происходить заметные перемены. Смена света и темноты, переход от дня к ночи и обратно замедлялась. Солнце перестало садиться, чуть приподнималось на западе и возвращалось на прежнее место, увеличиваясь в размерах и краснее. Луна исчезла, падала и скорость движения звезд. Наконец Земля погрузилась во тьму. Наша планета перестала вращаться. На этот раз я очень осторожно тормозил мою машину до плавной остановки. Небо из синего превратилось в чернильно-черное, испещренное белыми звездами. Солнце красное и неподвижное висело у горизонта. «Что я здесь найду?» – спросил я себя. «Мир, каким ты стал?» Выглянув из машины, я увидел, что нахожусь на берегу. Неподалеку лежала груда красноватых камней – Растительность более всего напоминала зеленый мох. Море уходило за горизонт, волн не было вовсе. Дышать приходилось часто, воздух стал куда более разряженным, чем нынче. С далекого склона донесся хриплый крик. Я увидел какое-то существо, похожее на огромную белую бабочку, которая поднималась все выше и, наконец, исчезла из виду. От этого крика у меня похолодело сердце. По телу пробежала дрожь. Я встал и сел в седло, как положено, готовый в любую секунду покинуть это печальное место. Вновь оглядевшись, я увидел, что груда красноватых камней движется ко мне. За камни я принял огромного краба, размерами превосходящего обеденный стол. Большущие клешни мерно покачивались, глаза выступали вперед, длинные усы антенны подрагивали – Пасть, как мне показалось, блестела от слюны в предвкушении сытной трапезы. Что-то коснулось моей щеки. Я отмахнулся, думаю, что это комар. Следующее касание пришлось на ухо. И эту тварь я поймал. Не комара. Кончик уса антенны другого чудовищного краба, который подполз сзади, пока я смотрел на его собрата. Злобные глаза гипнотизировали меня. Пасть алчно раскрылась, Я торопливо дернул рычаг, переместившись на месяц. Остался на том же берегу, увидел десятки крабов, ползающих по зеленому мху. Обреченность этого пира пугала. Я перескочил на сто лет, но ничего не изменилось. Так я и двигался вперед, останавливаясь через каждое тысячелетие. Хотелось узнать, что стало с нашей планетой. Наконец, через 30 миллионов лет от нашего времени гигантское солнце заняло добрую десятую часть небосвода. Земля умирала, берег стал белым, крабы и растения исчезли, в холодном воздухе медленно падали снежинки, воду у берега покрывала корочка льда. Взглянув на солнце, я увидел, что его контур начал меняться, словно кто-то отхватывал от него по кусочку. Становилось все темнее и темнее. Чернота наползала на день, и я понял, что происходит. «Это затмение», — сказал я себе. «То ли луна, то ли другая планета проходит между Землей и Солнцем». И я остался в темноте, под снегом, в тишине. Потом вновь появился край Солнца. Мне показалось, что я заметил что-то движущееся на дюне у самой воды. Неужто на земле еще теплилась жизнь? Спустился с машины, подошел. Да, это было живое существо, круглое, размером с футбольный мяч, с щупальцами, черное на фоне кроваво-красной воды. Холод, темнота, разряженный воздух привели к тому, что голову начал застилать туман. Я понял, еще чуть-чуть, и я грохнусь в обморок. Мысль о том, что на этом покинутом всеми берегу никто не придет на помощь, чтобы привести меня в чувство. Заставила собрать всю волю в кулак, вернуться к машине, забраться на сиденье седло. «Берись за рычаги», — сказал я себе, «а то никогда не вернешься в привычный тебе мир».